Глава 191. Вы лишили меня выбора. «Я ждала тебя». Нанель стояла лицом к окну, сложив руки на груди. Ее голос звучал решительно, и Ворон мог лишь догадываться о причинах, по которым королева была настроена так серьезно. «Значит, ты хочешь вновь через это пройти? Без этого я не узнаю своего предназначения?» Девушка слабо пожала плечами и повернулась к человеку, перед которым она смогла открыться ты же поможешь мне? Кто я такой, чтобы мешать тебе?» Уилл, вернувшись в свое королевство на следующий день, был встречен дальтара который рассказал ему о том, что королева заперлась у себя и просила, как только ворон появится, посылать его к ней. Он вернулся сюда, чтобы начать воплощать идеи Зорницы, но вопрос на Нель нужно было решать в первую очередь. Ему самому было интересно, на что способна девушка с кристаллом внутри – Так как в тот момент он так и не смог посмотреть все возможности этого тандема из-за того, что торопился скорее помочь королеве. «Дальтара наверняка уже говорил тебе, но я еще раз напомню, видимо, ты забыла. Боль будет адская, ты... ты буквально хотела сорвать с себя кожу. Задумайся над этим. Я спрошу снова, ты уверена, что хочешь сделать это именно сейчас?» «Нанель, ты же будешь рядом?» «Несомненно», — ворон усмехнулся. Вдруг с кристаллом что-то случится. «Ах ты!» «Да шучу я, шучу!» «Просто твое лицо выглядело так, будто ты помирать собралась!» «А так отвлеклась ненадолго!» «Если хочешь услышать мое мнение, тебе для начала стоит поднять уровень. Может, это уменьшит получаемую боль». «Ты думаешь, дело в этом?» Девушка нахмурила лоб и поводила сжатыми губами из стороны в сторону, прикидывая варианты. «И насколько мне его поднимать?» «Учитывая, что сейчас ты имеешь шестьдесят восьмой, но все равно чувствовала такую боль, то как минимум тебе нужно иметь на десять-пятнадцать уровней больше». «Это ужасно много». Нанель прикрыла рот, услышав такую большую цифру. «Да ты знаешь, как долго я получала то, что сейчас имею. Мне как минимум года три без перерыва придется сражаться с монстрами». «Не все так плохо. Скоро я вернусь сюда окончательно, и рядом со мной твой прогресс пойдет быстрее». К тому же есть место, которое я предлагаю тебе посетить. Посетить мне... А где будешь ты? О, я буду где-то неподалеку, если верить истории мина этого пронырливого лучника». Нанель изумленно уставилась на молодого человека. «Стой, ты же не предлагаешь мне посетить двери монарха? Ты с ума сошел? Тебе же говорили, сколько людей всего смогло пройти, или ты забыл?» «Если умрешь, ты то сможешь воскреснуть, а я так и останусь безымянным трупом. Ты черствый человек, заставлять меня проходить через такое!» Молодая королева с каждым словом все яростнее шипела на своего номинального супруга, шаря глазами вокруг в поисках предметов, которые можно было бы швырнуть в этого изверга. «Да тебя никто не заставляет идти до конца!» Если станет совсем сложно, ты всегда сможешь сдаться, но, думаю, опыт, что ты там получишь, будет бесценен. Сама подумай. А что, если я не успею сдаться? Вот только подумаю об этом, а меня уже убили. Что тогда делать? Об этом ты наверняка не думал, да, садист? Но плевать на чужие судьбы, тиран? Ну, тогда оставайся маленькой крикливой девочкой, которая ищет пути полегче да попрямее. Ты же всегда была такой? Что ты несешь? Я... я... «А, я поняла. Это ты так меня разозлить хочешь, чтобы я сделала все наоборот. Ладно, я пойду к двери монарха, но если я там умру, то стану призраком и буду постоянно тебя преследовать, чтобы убить. Понял?» «Внимание! Если королева Адамароны умрет, то с вероятностью 3% сможет вернуться в качестве призрака, чтобы выполнить свое обещание». «Да ты, должно быть, шутишь!» уил прочитал сообщение и глянул в сторону насупившейся Нанель. «Она что, еще и проклинать может, что ли? Да бред же!» Тем не менее, что случилось, то случилось, и отменить сообщение системы разбойник не мог. Теперь ему осталось надеяться, что благоразумие принцессы возьмет верх, и она не станет понапрасну рисковать. Идея, конечно, опасная, но лучше уж так, чем оставлять ее одну. Тем более, в любом случае для его планов необходима полная мощь кристалла. Иначе, когда настанет время войны с Роем, который все это время вряд ли сидел на месте, такая сила будет на вес не то что золото, а горы бриллиантов. Во всей этой кутерьме событий, что одно за другим накатывались на него, словно снежная лавина, Уилл чуть было не забыл о скрижале, расположенной на его этаже. Но как и раньше, пока он все еще не мог уделить этому времени. «Дальтара?» «Чего тебе?» Лучник был занят тем, что наблюдал за тренировками гвардейцев, облокотившись на парапет балкона, который располагался на одной из лестничных площадок и позволял заглянуть во внутренний двор. «Как там, Ринна? Давно виделись?» Мужчина тут же встрепенулся и обратил свой взгляд на товарища. «Ты планируешь посетить братство?» «Значит, вы с Нанель так и не попали туда?» «Не хотел давать повода для ревности своей вампирше». «Да ладно, не похоже на нее. ну да неважно. Держи». Ворон протянул дольтара ключ от того самого домика, который, наконец, дождался своих новых хозяев. «Давно хотел отдать, да то некогда было, то забывал». «Ключ? чего «Помнишь тот домик, который мне подарили?» «Но зачем?» «Мужчина, непонимающе уставился на короля». «У меня есть свой дом, если ты не забыл». «Нет, я помню, просто с тем домом связано много плохих воспоминаний». «Может, стоит обзавестись новым местом, которое ты сможешь назвать домом? Я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы найти части твоей дочери. Я не знаю, что случилось с ее матерью, да и это не мое дело, но раз ты позволил себе начать новые отношения, значит, на то были причины. Не отказывайся. Я ценю все, что ты для меня делаешь, но пока от меня мало толку. Позволь хотя бы так отблагодарить тебя, пусть это и не имеет столь высокой цены». Дальтара рассматривал небольшой медный ключ, который был совершенно обычным, но здесь и сейчас стал для него ключом не просто от дверей дома, а от новой жизни. Той, где отец сможет найти свою дочь и больше никогда не подвергать ее риску. Может, она и понимала, на что шла, но слишком уж это больно, не знать, смогут ли они увидеться вновь. «Спасибо, Ворон, я отронут. Как думаешь, Рина согласится переехать?» «Эй, спроси у нее сам». «Мне пора обратно на третий этаж, а ты можешь пока взять туда мою юную королеву и защитить ее в случае чего». «А сам? Не собираешься в свой орден?» «Не сейчас. Времени все меньше и меньше, а дел довольно много скопилось. Хотелось бы по возможности успеть решить хотя бы половину до того момента, когда коридор захлопнется». «Понятно. Кстати, все хочу спросить. Тебе не кажется странным то, что латийцы не предпринимают больше никаких действий?» «О, не сомневайся». Они предпринимают, еще как предпринимают. Просто мы о них не знаем. Наша разведка захерела со времен правления последнего короля. Не знаю почему, но факт остается фактом. К тому же, не забывай про то приглашение, что я получил от Святой Империи. Они – рои союзники, а значит, наверняка у них есть общий план. И думаю, во время визита все станет более-менее ясно. Хотя, что такое? «Да как бы сказать, в отношении Роя слишком много неясного». «Я столько раз ошибался в их целях, что теперь даже не знаю, стоит ли вынашивать планы, если все может пойти совсем не так». «Что ж, понятно». «Так, с этим закончили». Отрываясь пока от бесполезных рассуждений, Уилл широко улыбнулся. «Ответь ко мне, знаешь ли ты, в какой империи или стране проводятся лотереи?» Уилл стоял в темноте переулка, сложив руки на груди и ожидая, когда в доме умиротворения закончится служба. Прошло два дня с момента его разговора с Молли, и вот информация уже была предоставлена ему по почте. Такая скорость была слишком подозрительна. То ли ее клан следил за Ульфмаром ради своих целей, и когда поступило предложение Ворона на посещение другого материка, лидер клана решила сыграть по-честному. То ли это просто невероятное стечение обстоятельств. Что было правдой, сложно сказать, но пока все шло по плану разбойника, а значит все было хорошо. Не стоит на пустом месте подозревать девушку. По крайней мере, пока не стоит. До того, как он получил известие, Ворон то и дело кормил Аида, пользуясь случаем и понимая, что на своем этаже ему не получится так просто дать Пету эволюционировать. Помимо прочего... Уилл посетил магов, которые смогли зарядить ему кристалл Императора, закупился разнообразными материалами для прокачки своей специализации и, самое главное, он смог договориться о визите к правителю Северной Империи, на территории которой был расположен Дагдакар. Нужно настраивать мосты не только с востоком. 30 минут спустя граждане Вастагра, города, в котором разбойник сейчас находился, начали выходить. Кто-то окутался в теплую одежду, кто-то активировал согревающее заклятие на аксессуарах. И когда за последним из них захлопнулась дверь, Уилл, оглядевшись из-за угла, ушел в стелс, направляясь навстречу с вампиром. «Ульфмар!» «В зале было непривычно темно, и слабого света не хватало, чтобы разогнать мрак. Спать, что ли, лег?» «Если ты не узнал моего голоса, то это ворон!» продолжал юноша, но из темноты раздался голос, который принадлежал отнюдь не вампиру. «Ты пришел, посланник». Из ближайшей тени появилась сначала грудь, а потом лицо знакомой ему женщины. В ее руках подрагивали небезызвестные ему кубики. «Чамира?» «Здравствуй, посланник, или мне называть тебя грязная лживая свинья?» «Этот голос... Неужели...» Уил обернулся туда откуда доносились оскорбления. Обладательница голоса вышла ему навстречу, и ворон понял, что именно не давала ему покоя в последнее время. «Аматылия, дай угадаю, ты ждешь книгу?» «Ха-ха, смешно, смешно. Ты и вправду думаешь, что это уместно?» «Где Ульфмар?» «Не утруждай себя, он в надежном месте. Внимание! Вы не успели встретиться с Ульфмаром двенадцатым». Вторая часть цепочки задания по следам вампира провалена. Задание обновлено. Описание «Спасите вампира». Награды плюс 90 тысяч ХР. Повышение отношения с вампиром до уровня доверия. Примечание. В случае успеха отношения с конклавом 12 сестер упадут до неприязни. Вот не сиделось ему на месте, твою ж мать. Тем временем Амателия продолжала он не отдаст нам. Хотя, зачем я это рассказываю тебе? Я здесь для того, чтобы показать, что бывает с теми, кто обманывает Конкла 12 сестер». Ее последние слова стали каким-то сигналом, и Ворон понял, что сильно недооценил масштаб последствий того, что решил отдать Молли книгу. Здесь было шесть человек, женщины и девушек, которые вставали со скамеек. Неудивительно, что он их не заметил, когда кругом была тьма. Уилл только в этот момент понял, что темнота была какой-то неестественной но видимо то, что он входил в предполагаемую обитель вампира Свело его чувство настороженности до минимума «Ты помнишь наш разговор? Тогда я говорила, что все бывает в первый раз Если я что-то и говорю, то это всегда имеет под собой силу Хочешь бежать? Беги, но тогда вампир умрет Хочешь сражаться? Сражайся, но... Ты понял, да? Ты же умный мальчик» сестры, что его сейчас охраняют смогут убить его в любой момент она его сделала Уилл всеми фибрами души понимал что в даже не начавшейся партии его пешки внезапно потеряли под собой шахматную доску отправившись на покой нет больше верных офицеров короля кони погибли непонятной смертью, а башни дали трещину и враг, минуя их, прорывает оборону. Ферзь Имеет ли он ферзя в данном случае? Ворон был слишком беспечен, понадеявшись на то, что вампир не станет привлекать так много внимания. Как они его нашли? Нет, это уже неважно Надо решать, что делать в такой, внезапно ставшей безвыходной ситуации. Но даже в этот критический момент, когда был высокий риск смерти Ульфмара, в голове разбойника возник вопрос. Почему Чимира здесь? И чего же ты хочешь? Уилл отмел в сторону формальности. Только идиот будет обращаться к врагу вежливо. Пусть сейчас парень не находился в окружении, понимая, что синхронная атака столь мощных NPC моментально обнулит его жизнь. Он не собирался лебезить. Ворон осознавал, что даже жизнь в аренду и одной ногой по ту сторону не спасут на этот раз. Умереть не страшно. Но он искал вампира не для того, чтобы с ним подружиться. Ему нужен был фрагмент. Такое на дороге не валяется, и в будущем может стать еще одним козырем в его рукаве. Пока разбойник спрашивал, он применил идентификацию. Но все еще не был уверен, что видит настоящие цифры. Минимальный был 67 седьмой, а Аматылия имела 84 -й. Отдай книгу, и... Тут она повернула голову к Чемире. Что у него там было? Ларет желание. Тот самый, госпожа. А, так вот, что она тут забыла. «Значит, эта больная не удержалась от соблазна испытать действие самой азартной вещи, которую она когда-либо видела на себе?» «Ты слышал?» «И зачем мне это делать?» «Ах, ну да, иначе ты убьешь вампира, правильно?» «И вправду умный мальчик...» «Однако...» «Ведьма, не меняя выражение своего беспристрастного лица, молча возрилась на юношу». «Однако...» Уилл продолжал. «Что я получу взамен?» «В любом случае, вампир у вас. Не находишь, что сделка невыгодна?» Разбойник улыбнулся и, пройдя немного вперед, уселся на лавочку. «Сестра!» Одна из тех, кого ворон увидел только сегодня, вышла вперед. «Может, мы просто его убьем и заберем книгу?» А Мотылье повернулась к той, кто, кто предложила это и покачала головой. «Она не у него!» После чего вновь посмотрела на наглого мальчишку. «Я не закончила. Если ты принесешь сюда книгу через два часа, то мои сестры вернут твоего друга. Я обещаю». «Живого?» «Пока да, но это легко исправить, если ты не вернешь фолиант». ворен смотрел на нее и на стоявших вокруг него ведьм, медленно обводя их взглядом, после чего усмехнулся, покачал головой самому себе, вздохнул и начал медленно подниматься, начиная свой небольшой монолог». «Знаешь, мне абсолютно безразлично, зачем вы ищете стража. Мне плевать на ваши цели так глубоко, что даже самого глубокого ущелья этого долбанного мира будет мало для того, чтобы выразить всю глубину. Но вот на что мне не плевать, так это то, что вы мешаете мне и заставляете использовать чертовски дорогие вещи. Будь у меня другой вариант, я бы непременно воспользовался им, но вы опередили меня, застав врасплох. Поэтому скажи... «А хотя, как ты говорила, неважно. Он нашел своего ферзя. Только ферзь на той ферзь. Слишком уж ценная фигура. Сестра?» Одна из женщин начала что-то подозревать, но было поздно. В руках Уилла полыхнул мягкий голубой свет, который впитался в мотылью, и та тут же покорно встала с ним рядом». «Боже, боже, много же мне придется потратить влияния, чтобы получить всего лишь один фрагмент этой глиняной чаши!»